Глава 5. Глеб Байкал Деревня Листвянка Мгла Желто-бурая мгла царит в воздухе То разряжается до полупрозрачной кисии, то сгущается до тяжелого, мерзко-маслянистого газообразного супа. Но это бы еще полбеды. Хуже другое. Этот суп таит в себе что-то злое и очень опасное. Глеб это чувствует. Это неопределенное тревожное ощущение. Спроси его, что там и он, пожалуй, затруднится с ответом. Но это точно не детская боязнь темноты под кроватью или жуткого существа, живущего в шкафу. Да и не ребенок он уже давно. Вон хоть папу спросить. Он подтвердит, что Глеб уже совсем взрослый. Поэтому про детские страхи это кому-нибудь другому скажите. А тут все серьезно. Тут... Иди ко мне. Глеб вздрагивает. Вот, вот оно. Там завущий. И пусть мальчик понятия не имеет, кто или что он такой, но не сомневается. Шкафной и подкроватный монстры с завущим и рядом не сидели. «Я здесь, помоги мне!» Глебу хочется зажать уши и бежать, куда глаза глядят. Если бы только это могло помочь. Папа всегда говорит, что неодолимых страхов не бывает. Против одного помогает натянутое на голову одеяло, против другого включенный свет. Против третьего деревянная сабля под подушкой. Но не против зовущего. Что с ним не делай, он каждую ночь возвращается и делается все настойчивее. Но отвечать нельзя, Глеб это знает. Если зовущий найдет его, случится большая беда. Бежать, прятаться, что угодно, только не. Ты нужен мне. Зачем? Хочется закричать Глебу, но он сжимает зубы и молчит. Мгла волнуется. Где-то там, в ее глубинах, недоступных зрению, шевелится что-то огромное, могучее, злое и голодное. И оно ищет его, Глеба. Под ногами чавкает, почва проминается. Болото, бескрайнее болото. Оно и эта мгла едины. И мальчику почему-то кажется, что «Я найду тебя». Ужас, крик, пробуждение, холодный пот. «Расскажи мне побольше об этих снах, Глеб», — попросила тетя Света. Она хорошая, мальчик это сразу понял. А еще она искренне хотела ему помочь. Ей можно было рассказать все без утайки, так говорил папа. А папе Глеб верил, но поймет ли она, поверит ли? А если поймет и поверит, не станет ли от этого только хуже? Для нее хуже. Какая-то часть Глеба не хотела такого поворота. Другая же так стремилась избавиться от этих снов, что ей было все равно, каким способом. «Глеб», — напомнила о себе тетя Света, — «я понимаю, что тебе трудно об этом говорить, но еще труднее быть наедине со своими страхами. Скажу тебе по секрету, страх — это трусливый монстр. Он нападает только на тех, кто один. А если ты поделишься со мной, нас будет уже двое. Понимаешь, о чем я?» Какое-то время Глеб молчал. В словах тети Светы что-то, конечно, было, но... «А если вы ошибаетесь?» «В чем?» «Если мой монстр нетрусливый, если он только и ждет, чтобы я привел к нему кого-нибудь, чтобы сожрать». Тетя Света улыбнулась. «Поверь, Глеб, сожрать меня не так-то просто. Ты не представляешь, сколько монстров уже пытались. А я вот она». «Правда?» «Зуб даю», — серьезно сказала тетя Света. «Ну ладно», — решился Глеб. «Тогда слушайте».